ни кроша, и не нашлось охотников внести одну-две жалких тысячи скуда и тем спасти несчастных от наказания за кражу булки, по траву поля или браконьярства. Но добытое таким способом средства велось строительство. Такова воля, «Его святейшество!» — ответствовал Патер Луга, кардиналу Гамбарини, который поинтересовался этим вопросом, ибо в своем положении пятого колеса в телеге не был, как водится, ни о чем информирован. «Его святейшество!» — продолжал Патер Луга. «Намерены наверстать то, что было упущено его святыми предшественниками, которые при своей достойной всячески похвал нищете не располагали средствами для того, чтобы надлежащим образом упрочить свое государство, оградив его от турецкой опасности. А теперь у его святейшества эти средства появились, — спросил новоиспеченный кардинал со свойственной ему бестактностью, за которую в церковных кругах подвергался справедливой критике. В ответ ученый Патер лишь возвел очи горе. «Господь соизволил внять страстной молитве его святейшества». Военный архитектор, назначенный руководить строительством, приказал сравнять с землей весь восточный, населенный бедняками край Страмбы, и на расчищенном месте возвести гигантскую крепость, которую в честь его святейшества назвали именем Павла. Церковная канцелярия бесцеремонно отобрала у картизианского монастыря половину сада, и там построила пушечный завод. Были укреплены городские валы, в некоторых местах утолщенные вдвое за счет кирпича, извлеченного из развалин древнеримских построек. А на месте парадной приемной герцогского дворца, бальной залы ангелов, и зимнего сада, зала тысячи ароматов, а заодно и старинной герцогской библиотеки был оборудован склад военного снаряжения. «Его святейшество», — присовокупил к сказанному велеученый Аскет Патерлуга, в отличие от своих предшественников, желает оставить после себя не немраморное надгробие, но надгробие стали и гранита. «С какой бы это стати?» — подумал кардинал Гамбарини, но при всей своей вышеупомянутой бестактности и незнании тонкости этикета не возможным произнести свой вопрос вслух. Так прошло два года, явившихся для новоиспечённого кардинала временем неизбывной скуки, тихого отчаяния и предчувствия грядущей беды, которой он упорно, хоть и без заметного результата, пытался утешить горячей молитвой в храме святого Павла, пред чудотворным изображением распятого Христа, о коем ходили легенды. Будто в свое время, когда многоученый Фома Аквинский был еще жив, он похвалил его, молвив, «Ты хорошо обо мне написал Фома». «И ведь это я сам все прохлопал, все проморгал!» Плакался перед тем же распятием кардинал Гамбарини.